Часть третья. По сравнению с путешествием Хилде в Горы Фройдан, работа Рейнхарда в министерстве была совершенно прозаичной. Ежедневная работа прозаична по определению, а если дело касается дипломатического состязания с феззанским черным лисом, главой доминиона Адрианом Рубинским или с его подручными, то поэзии, лирики, и тому подобному просто нет места. Морально-политические стандарты правительства Феззана Рейнхард никогда не оценивал как высокие и потому не сомневался, планируя переговоры, основанные на выгоде и расчёте. Воин всегда воин, торгаш всегда торгаш, а мерзавец всегда мерзавец, и каждого нужно встречать соответственно. Против феззанской хитрости следовало действовать ещё большей хитростью, даже если можно было заставить их бояться силы, способные уничтожить их в открытую, если потребуется. 20 июня, после полудня посланник феззана Николас Болтек получил распоряжение явиться в рабочий кабинет Рейнхарда Распоряжение было доставлено служащими военной полиции, и когда вошли 10 вооружённых дюжин мужчин, большинство сотрудников представительства заметно побледнели. Они решили, что это плохой знак, но сам получитель приказа отреагировал иначе. Перед этим Болтек ворчал, что соте из говядины, поданное ему на обед, было плохо приправлено. Но получив приказ от военной полиции, он внезапно повеселел и даже сделал комплимент одной из секретарш по поводу вырезанной её блузки, что заставило пессимистов ещё больше помрачнеть. «Ибо с древних времён не умирало поверье, если человек делает что-то ему несвойственное, то это недоброе предзнаменование». Пока Болтеков вели канцлеру, мышцы его лица с каждым шагом совершали два заметные миграции, перестраивая мимику, и в кабинет Райнхарда фон Лоенграма он вошёл с выражением добросовестного человека, это высокое искусство осталось незримым для широкой публики и величайшему сожалению безвязного великого актёра. «Прежде всего я хочу прояснить одно обстоятельство» сказал Рейнхард, указывая Болтаку на стулу и сам. В его голосе был нажим на безнамек и на грубость. «Да, ваше превосходительство. Что именно? Вы являетесь полномочным представителем главы правительства Доминиона Физана Дриана Рубинского, или вы просто передаёте его поручения?» Болтак смотрел на прекрасного имперского канцлера с предельно скромным выражением, но в его глазах появился блеск подозрительности расчёта. «Итак, формально верно последнее ваше превосходительство?» «Формально?» Я не знал, что Физдан сочтет форму выше, чем содержание. Могу я расценивать это как комплимент? Я не намерен препятствовать вашей интерпретации. Что ж...» Болток неловко подвинулся на своём стуле, Рейнхард усмехнулся уголками красиво очерченных губ и с кажущейся небрежностью сделал первый выстрел. «Чего именно хочет Физдан?» Болток не изменил своей чистосердечной роли и ответил непонимающим взглядом. «При всем уважении, ваше превосходительство, я не имею представления, о чём вы говорите». «А, не имеете представления?» «Да, это выше моего понимания. Это очень прискорбно. Для постановки первоклассной драмы необходим первоклассный актёр, а ваша игра слишком примитивна, и это отбивает всяческий интерес». «Это было несколько жестоко». болтакс конфуженно улыбнулся, но он не собирался снимать маску и стаскивать перчатки, и Райнхард это понимал. «Очевидно, придётся поставить вопрос иначе». На этот раз Рейнхарду потребовалось некоторые усилия, чтобы скрыть явное презрение. «Я спрашиваю, какую выгоду получит Физан от похищения Императора?» Болтек молчал. «К тому же эта задача может оказаться неподъёмной для графа Ландсберга. Вам так не кажется?» «Я поражён, как далеко вы смогли заглянуть?» Неизвестно, искренне или продолжая играть, но Болтек посмотрел на Рейнхарда со восхищением и вздохнул, признавая своё поражение. «В таком случае, ваше превосходительство, вы, разумеется, понимаете, что именно агент феззанского правительства передал то анонимное сообщение». Райнхард не счёл нужным ответить, его голубые глаза продолжили холодно смотреть на посланника, в это мгновение оказалось, в его жилах течёт чистая вода из только что растаявшего льда. «Ваше превосходительство, в таком случае позвольте мне изложить вам наши ожидания». Болтек подался вперёд. «Правительство Доминиона Феззан хотело бы принять участие в великой сдаче установления господства герцога Лоинграма над всей Вселенной». «Таковы намерения Рубинского?» «Да. В таком случае потрудитесь объяснить, почему вашим первым шагом в этой задаче стало содействие представителям высшей аристократии в похищении Императора». Несколько мгновений Болтек колебался, но потом решил, что пришло время открыть карты, и он заговорил, изображая искренность. «Мы рассуждали таким образом». Граф Ландсберг намерен спасти его величество императора Эрвина Йозефа из рук вероломного захватчика, но, разумеется, это его субъективное мнение. Через Физанский коридор они сбегут на территорию Союза свободных Планет, и там будет основано правительство возгнания. Разумеется, оно не будет иметь никакого политического значения, но герцог Лоэнграмм не пожелает мириться с такой ситуацией. Безусловно. Таким образом, ваше превосходительство получит законный повод для вторжения на территорию Союза свободных Планет. Болтык усмехнулся казалось, собеседники согласны друг с другом, но на деле это было не так. Рейнхард действительно не мог решить, что ему делать с семилетним императором Эрвином Йозефом. Мальчишка лишь временно занимал трон, который рано или поздно будет узурпирован Рейнхардом, но только тот, кто коронован, может называться императором, и семилетний возраст представлял собой определённую проблему. Узурпацию сопровождает кровопролитие, и Клеймодита убийца останется несмываемым и в настоящем, и в будущем. Обдумав ситуацию, следовало признать, Карта Императора не имеет ценности, пока она в руках Райнхарда. Однако если эту карту скинуть Союзу, она может превратиться в зловещего Джокера, способного уничтожить Союз изнутри. Без сомнения, каждому было выгодно, чтобы эту карту вытянул другой игрок. Если Союз предоставит убежище Императору, то, как и сказал Болтек, у Райнхарда появятся законные основания для вторжения в Союз. Противника можно обвинить в похищении Императора, и, или наоборот обвинить, что он поддерживает реакционную аристократию, противодействуя прогрессивным реформам в Империи. Оба варианта, вместе или по отдельности, были на руку Рейнхарду. Кроме того, как бы ни обернулась ситуация, споры о том, принять или не принять Императора, неизбежно вызовут раскол среди политиков и общественности Союза, и это тоже можно будет использовать. И с военной, с политической точки зрения, Империя, или, правильнее сказать, Рейнхард, получит преимущество над Союзом. И если простодушно верить речам Физзана, это выглядело очень заманчивым предложением. Но, разумеется, имея дело с Физзаном, между наивностью и доверием Райнхарт не выбирал ничего. «Итак, что я должен сделать? Склонить голову в благодарность за столь щедрое предложение Физзана? Я слышу сарказм в ваших словах. Просто скажите прямо, что вам от меня нужно? Разгадывать истинные мотивы порой увлекательно, но когда это повторяется снова и снова, это становится трудно переварить». От этого выпада Райнхарда не смог уклониться даже такой пройдоха, как Болтек. «Хорошо, тогда я скажу прямо. Герцогу Лоинграму достается абсолютная власть в политическом и военном аспекте, а также полное господство во всем, что касается официального управления. А Физан продолжит отстаивать свои экономические интересы во Вселенной, обеднённый под вашим господством. В особенности мы заинтересованы в монополии на межзвёздные транспортные потоки. Что вы на это скажете? Звучит неплохо, но вы один момент». «Каким будет политический статус Физзана? Признание автономии под вашим сюзеренитетом. Другими словами, кроме смены государя, всё останется как прежде. Это приемлемо. Однако если союз не предоставит убежище императору, как бы хороша ни была пьеса, её не сыграть без этой страницы, что тогда?» Ответ прозвучал даже слишком самоуверенно. «В этом случае положитесь на работу Физзана. Мы примем все необходимые меры, чтобы план был приведён в исполнение». Если в Союзе найдётся достаточно хладнокровный дипломат, то свалившийся на них Император может быть разыгран как козырная карта в переговорах с Империей. Невзирая на критику гуманистов и иных чувствительных натур, Император доставит прямо в руки Рейнхарда. У Рейнхарда не будет вязких причин отказаться, и ему в сучат бесполезного Джокера, так он может остаться в дураках в этой игре, Фезан обещает предотвратить это. Сначала устроить пожар, а потом героически не дать ему распространиться. Это показалось Рейнхарду забавным, Настало время пресечь эту растущую наглость. «Если Физан хочет заключить со мной договор, то есть ещё одна вещь, которую я хочу получить». «Что именно?» «Полагаю, это очевидно. Право свободной навигации через Физанский коридор для имперского флота». Физанский посланник не сумел скрыть шокированного выражения. чтобы не планировалось на будущее, он не ожидал столь жёсткого требования здесь и сейчас. Его взгляд затуманился, в мыслях коротко замкнуло цепи расчёта и оценки, и он трогнул. Линия обороны Болтыка не выдержала удара с неожиданной стороны, и обнаружилось его уязвимое место. «Что вас так удивило? Почему вы не отвечаете?» Торжествующий смех обрушился на голову Болтыка, и посланник заговорил, пытаясь спасти ситуацию. «Я не могу ответить вам прямо сейчас, ваше превосходительство. Разве не вы сами сказали, что готовы поддержать установление моего господства? В таком случае вы должны с готовностью принять мое требования Каким бы справедливым ни выглядел повод для вторжения, он бесполезен, если путь закрыт». Но... поздно отпираться. Или на самом деле вы хотели, чтобы бесчисленными трупами имперских солдат был усеян из Ирландский коридор? Так и есть. После столкновения двух сил, вся выгода предсказуемо достанется Физзану. Ваши предположения заходят слишком далеко ваше превосходительство. Этот слабый протест остался незамеченным. Смех молодого человека, подобный звуку арфы, острыми иглами вонзился в барабанные перепонки болтыка. Что ж, прекрасно. Фезан защищает свои интересы, Но то же самое делают Империя и Союз. Если среди этих трёх сил две обедняться, то Физзану лучше оказаться одной из них». Эти слова Рейнхарда окончительно подавили дух Болтыка. Молодой белокурый диктатор только намекнул, что Империя и Союз могут обедниться и уничтожить Физзан. И Болтык до глубины души осознал, что Рейнхард никому не отдаст своё право лидерства в вопросах дипломатии и стратегии.